Другая тема стихотворения – это формирование памяти человечества, культуры. Вначале мы стоя спим в густой ночи под теплой шапкой овечей Это еще овечий, пастушеский мир, предкультурное состояние. Овечьи церкви и селения не обладают памятью. В это время их учит природа, им проповедует отвесы. Евангелие природы является предшественником Евангелий, записанных учениками Христа. Сначала проповедует Отвес, а потом Христос, и проповедь Его продолжает проповедь Отвеса. Так и вся культура не появляется вопреки природе, а органично прорастает из нее. Сама природа хочет иметь память, и эта память столетиями, формируясь, прорастает из кремня и воды. Память эта преодолевает забвение и смерть, а влагающий персты в кремнистый путь из старой песни, отсылка к евангельскому Фоме, лично, на своем опыте убеждается в преодолении смерти, что в данном случае применимо к Творцу, утверждающему культуру. Апостол Фома. Один из учеников Иисуса, который, услышав о воскресении Христа от других апостолов, сказал, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». И явившийся Иисус позволил Фоме вложить перст в свои раны, и тот, уверовав, произнес, «Господь мой и Бог мой». Евангелие от Иоанна. Глава 20, стих 24-28. Примечание редактора. Вложение перстов в кремнистый путь из старой песни, как в язву, заключая в стык кремень с водой, с подковой перстень, высший момент творческого осуществления и бессмертия творца. Сама фамилия Мандельштам уже вызывает ассоциации со священным даром. Мандельштам переводится с «идиш» как «ствол миндаля». И этот ветхозаветный образ напоминает внимательному читателю Библии о том, как Господь некогда избрал первосвященником Аарона, ибо из всех жезлов, поднесенных к ковчегу откровение двадцатью начальниками колен израилевых, лишь жезл Аарона пустил почки. Дал цвет и принес миндали. Числа. Глава 17, стих 8. А позднее поставил пророком для народов Иеремию, способного увидеть жезл миндального дерева. Иеремия. Глава 1, стихи 5-11. Идиш, возникший в начале 12го века на основе верхненемецких диалектов язык, на котором и поныне говорит около одной трети всех евреев в мире. Примечание редактора. О происхождение своей фамилии сам поэт никогда не забывал и обыгрывал его в стихах. Есть ценности незыблемая скала над скучными ошибками веков, неправильно наложено опала на автора возвышенных стихов и вслед за тем, как жалкий сумароков пролепетал заученную роль, как царский посох в скинии пророков, у нас цвела торжественная боль. 1914. В биографии Мандельштама есть трагедия бесприютства, скитальчества, нищеты, отверженности. Он был неприспособленным к жизни, не от мира сего. И потому воспоминаниях современников предстают отчасти трагической, отчасти комической фигурой. Одновременно и существом священным, крылатым, и человеком эпохи Москва-Швея, таким поганелем от поэзии, не имеющим понятия о самых элементарных законах и правилах человеческого общежития, как выразился биограф-поэта Олег Лекманов. Поэт — существо легкое, крылатое и священное, и он может творить лишь тогда, когда сделается вдохновенным и вступленным и не будет в нем более рассудка. Ради того Бог и отнимает у них рассудок и делает своими слугами, божественными вещателями и пророками, чтобы мы, слушая их, знали, что не они, лишенные рассудка, говорят столь драгоценные слова, а говорит сам Бог и через них подает свой голос» заметил древнегреческий философ Платон 427-347 года до нашей эры в диалоге Ион, примечание редактора. Лекманов Олег, Осип Мандельштам, Жизнь поэта, Москва 2009, Паганель, герой романа Жюльверна, Дети капитана Гранта, имя которого стало символизировать анекдотически рассеянного, углубленного в себя человека, Примечание редактора. Так Николай Чуковский пишет о его необыкновенной несопряженности ни с каким бытом. А Виктор Шкловский вспоминает о том, как Мандельштам, живя в очень трудных условиях, умудрялся оставаться избалованным. Его какая-то женская распущенность и птичьи легкомыслие были не лишены системы. У него настоящая повадка художника, а художник – и лжет для того, чтобы быть свободным в единственном своем деле. Эту мифологизированную биографию Мандельштама, созданную коллективными усилиями нескольких поколений мемуаристов, одним словом развенчивает вдова поэта Надежда Яковлевна Мандельштам. Осип Мандельштам был не по плечу современником. Свободный человек свободной мысли в наш трудный век. Они старались подвести его, под свои заранее готовые понятия о поэте. Любой миф есть только лишь часть истины о поэте и человеке, неизмеримо глубже масок, которые уютно запечатлеваются в памяти случайных свидетелей его бытия. Различные факты биографии Мандельштама с трудом укладываются в единое целое. Его нельзя представить ни борцом с режимом, не человеком, сломленным этим режимом. Его и в принципе трудно представить как цельную личность. Он был сложным, противоречивым и переменчивым человеком со своим внутренним расколом. Не следует искать в его поступках линейную логику. Все, что Мандельштам делал, он делал искренне, хотя при этом он мог со всей искренностью делать противоречащие друг другу вещи и колебаться до противоположных крайностей. Да и стихи Мандельштама разных лет, как мне кажется, существенно различаются. Поэзия раннего периода ткется из впечатлений и воспоминаний, про которые кажется, что они части сна, как бы сквозь стекло, наблюдаемого со стороны. Подчеркивается игрушечность, хрупкость, хрустальность мира автора. Эти стихи как будто погружают в атмосферу просторной детской комнаты, в старинном,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 Только детские книги читать, Только детские думали лелеять. 1908. Примечание редактора. Эти стихи словно написаны Одиноким ребенком, играющим в миры. Сон, стекло, хрусталь, кристалл, Тишина, пустота, немота, Вечность, туман, Игрушечность и странность Всего происходящего, Печаль, свобода, бедность, простота. Таким представляется настроение этой поэзии. Несозданный мир между сном и явью, принадлежащий зыбкому царству фантазии одинокого мальчика-поэта, который блуждал в игрушечной чаще и открыл лазоревый грот. Я блуждал в игрушечной чаще и открыл лазоревый грот. Неужели я, настоящий, и действительно смерть придет? Финал стихотворения чего душа так певуча?» 1911. Примечание редактора. Но уже в этих стихах есть узнаваемая, удивительная фактура мандельштамовского стиха, подробная, плотная, органичная в смысле отношения частей и целого. Юный Мандельштам был членом цеха поэтов, объявившего о нового поэтического направления, Акмиизма. Пришедшего на смену уже устаревшему символизму. Главной претензией акмиизма к символизму было обвинение в абстрактности, удаленности от всего земного. Тогда как акмиизм призывал к поэтическому осмыслению посюстороннего. как писал Мандельштам в статье Утро акмиизма 1912. -й. Если для символистов и тело, и мир в целом были местом заключения духа, рвущегося за пределы своей темницы, то для акмеистов они стали домом, который любят и обустраивают, и камнем для архитектурной работы, под каковой понималась поэзия. Для того, чтобы успешно строить первые условия, искренний пиетет к трем измерениям, пространства, смотреть на них не как на обузу и на несчастную случайность, а как на Богом данный дворец. Акмеизм для Мандельштама означал сообщничество сущих в заговоре против пустоты и небытия. Тогда как символизм был скорее сообщничеством пленных в клете пространства, времени и причинности ведущих подкоп под эту клеть. Акмеизм предпочитал живую розу, а не розу-символ. В статье о природе слова 1921-1922 Мандельштам подчеркивает, что основное различие символизма и акмеизма находится все же не на уровне идей и мировоззрений, а на уровне понимания слова и на уровне нового вкуса. Самое удобное и правильное. Рассматривать слово как образ, то есть словесное представление. Этим путем устраняется вопрос о форме и содержании. Буде фонетика, форма, все остальное – содержание. Устраняется и вопрос о том, что первичнее – значимость слова или его звучащая природа. Словесное представление – сложный комплекс явлений, связь, система. Значимость слова – можно рассматривать как свечу, горящую изнутри в бумажном фонаре и обратно. Звуковое представление, так называемая фонема, может быть помещена внутри значимости, как та же самая свеча в том же самом фонаре. Акмеизм претендовал на создание органической школы русской лирики, и поэтика Мандельштама, как раннего, так и позднего, есть лучший пример органической поэтики. Мандельштам постоянно проводил аналогию между поэтическим словом и живым организмом. Эта аналогия отнюдь не нова в истории литературы, но у каждого поэта она сбывается особым образом. Для Мандельштама, особенно раннего, до того, как он сменил строй на стрепет гневный, в мире и в художественном произведении важна гармония, гармония между культурой и природой, Ему дано чувство Вселенной как живого органического единства, где все на своем месте. Как все на своем месте должно быть и в стихотворении, которое осуществляется как самодостаточное художественное произведение лишь при условии органического отношения частей и целого. Это чувство целого и органического отношения его частей, делает многие стихи Мандельштама столь изумительно совершенными. Но как же возможно чувство целого, когда сам мир уже не собирается в целое, поскольку порвалась связь времен? Мир уже не собирается, но в искусстве это целое возможно, хотя оно и существенно отличается от целого классических времен. Теперь оно с зияниями, пустотами, разрывами, данное обрывками, фрагментами, но продолжающее быть единым произведением. В этой ситуации поэтический язык XVIII и XIX веков уже не годится. И Мандельштам создает новую поэтику, поэтику ассоциаций, звуковых сгустков, смысловых пучков, Где все перекликается совсем и сияет многими гранями. Одно слово образ отражает и преломляет сияние другого слова образа, отражает и преломляет как присущие самому стиху, так и внешние его смыслообразы, свободно обращаясь со всем пространством мировой поэзии и культуры. Он получил блаженное наследство чужих певцов блуждающей сны, то есть был поэтом, осознающим преемственность поэзии по отношению к прошлому, ее необходимость ответить настоящему и предстоять будущему. Из стихотворения «Я не слыхал» рассказов осиана 1914, примечание редактора. Непонимание поэзии во многом провоцируется убеждением – что слово является только внешней оболочкой для мысли, что смысл слову придает только идее, которая стоит за ним. Однако речь говорящего не передает уже совершившуюся мысль, но осуществляет ее. Такая речь не средство фиксации, оболочка или одеяния мысли, а присутствие этой мысли в чувственном мире, не одежда, а манифестация, воплощение и в наибольшей степени это свойственно поэтической речи. Французский поэт Поль Валерий придумал остроумную притчу, показывающую отличие поэтического слова от обыденного. Слово обыденного языка подобно разменной монете или бумажным банкнотам, потому что оно не обладает стоимостью, которую символизирует, в отличие от поэтического слова подобного монете золотой, ибо само обладает стоимостью, которую символизирует. То есть поэтическое слово – это не просто указание на нечто иное, но, как и золотая монета, оно само есть то, что представляет. Это слово, само самообладающее стоимостью, которую символизирует, обладает и своим собственным смыслом, помимо простого значения. Указывания Повседневная речь пользуется как разменной монетой общепринятыми значениями слов. Особых усилий для понимания она не требует, решающий порог выражения в ней уже пройден. Привычка к ней затмевает возможность другой речи, разрушающей привычные рамки проговоренного. Язык обладает для нас некоторой иллюзорной понятностью от того, что большую часть времени мы пребываем в пределах конституированного языка и пользуемся имеющимися значениями. Любая же настоящая поэзия, в том числе и поэзия Мандельштама, заставляет нас эти пределы покинуть. Для Мандельштама были крайне важны звуковая и ритмическая стороны стиха, и он всегда их подчеркивал при чтении. Для его поэзии характерны ассоциативность и небывалая синестезия – единство чувств, сложное переплетение ткани чувственного восприятия, звука, визуального образа, тактильного ощущения. Синестезия, от греческого синестезис – одновременное ощущение, возникновение нескольких ощущений при раздражении одного органа чувств, например, ощущение цвета, при слушании музыки или цветовое восприятие отдельного звука речи. В языке синестезия становится основой метафорических переносов и оценок, позволяющих, например, оценивать голос как мягкий или жесткий, яркий цвет как кричащий и тому подобное. Примечание редактора. Значение слова, его содержание – только один из равноправных элементов того пучка – каковым является слово. Оттого стихи Мандельштама играют цельным единством звука, визуального образа, эмоций, значения. Они зримы, звучны, осязаемы, и они значат. И вся насыщенная ткань чувственного восприятия в стихах Мандельштама сплетена воедино с не менее плотной тканью культуры, порождая сияние многогранного кристалла, Так топот губ и губная артикуляция стихотворения флейты греческой тета и йота создают ощущение флейты в губах, сочетаясь с символами моря, флейты, Греции, глины, губ. Это стихотворение разворачивается в своей звукописи пучками смыслов, рассказывая о сиреневом глиняном море, уничтожающем меру которая становится мором, разыгрывая предельное исступление музыки флейты и обрывая его на последнем пороге неведомого. Флейты греческой тета и йота, словно ей не хватало молвы, неизваянная, без отчета, зрела, маялась, шла через рвы. Ее невозможно покинуть, стиснув зубы, ее не унять, и в слова языком не продвинуть, и губами ее не размять. Афлетист не узнает покоя. Ему кажется, что он один, что когда-то на море родное из сиреневых вылепил глин, Звонким шепотом честолюбивым, Вспоминающих топотом губ, Он торопится быть бережливым, Емлет звуки, опрятен и скуп. Вслед за ним мы его не повторим, Комья глины в ладонях моря. И когда я наполнился морем, Мором стала мне мера моя. И свои-то мне губы не любы, И убийство на том же корню, И невольно на убыль, на убыль Равноденствие флейты клоню. 1937 -й.